Глава пятая. Горечь Горького. История Морецких, молодой семьи Морецких, только начиналась. Самостоятельная жизнь. Марк жаждал новизны, возможности применить полученные в училище навыки на практике. А вместе с любимой женщиной, к тому же теперь законной супругой, он готов был, как говорится, горы свернуть. И хотя крутые повороты в его судьбе случались уже не единожды, чего стоит только переезд из Геническа в Москву. Но кто же не испытывал вместе с радостью и волнения в такой момент? Берта, конечно, разделяла надежды мужа. Наконец-то она станет полноправной хозяйкой, обустроит все так, как ей захочется, руководствуясь собственным представлением о домашнем уюте и принципах семейной жизни. Но она покидала родной дом впервые, никогда еще не расставалась с родителями, Мама всплакнула, конечно. Александр Ильич держался, но было заметно, насколько тяжело давалось ему прощание со своей любимицей. И девушка испытывала странные смешанные эмоции. Тут была и горечь разлуки, и радостное волнение в предвкушении самостоятельной жизни, и еще какое-то пока сложно различимое чувство. Тревога? Да нет, о чем беспокоиться, успокаивала она себя. Все будет хорошо. Да с таким мужем и не может быть иначе. И все-таки было некое предчувствие. Берта знала, что интуиция редко ее подводит. Однако, о чем она предупреждала на этот раз, было пока неясно. Горький полностью оправдал ожидания Морецкого. Чувствовался в этом городе размах и даже ощущение простора, почти морского. Что-то роднило его с геническим – Вернее, с детскими воспоминаниями о родном местечке. С высокого берега, с Дятловых гор, открывался потрясающий вид на знаменитую Нижегородскую стрелку, место слияния Оки и Волги. Стоя на вершине Волжского откоса, лейтенант с удовольствием вдыхал свежий воздух. А какое движение было на реке, дух захватывал. Словно по широкому проспекту, по водной глади, Одновременно скользили десятки барж, пароходов, лодок. Красота. Марку здесь решительно нравилось. И характер города был открытый. Это не зажатый в гранитные берега Ленинград, застегнутый на все пуговицы. Нет. Горький, еще недавно Нижний Новгород, выглядел совершенно иным. И люди здесь другие. Большая открытость и простота в общении, что Марку очень импонировало. Берту скорее раздражало. Казалось, патриархальная провинциальность сквозила во всем. Двухэтажные и трехэтажные домишки с резными наличниками ставнями, которые местные горды именовали особняками. Немощные улочки, по которым на каблучках пройти задача. Кремль. Интересный, да, эдакая седая старина, история. Но вот здесь стена обвалилась, там склон осыпается. Как-то... порядка маловато. Ну, это на придирчивый взгляд столичной штучки. Лучшим городом на земле для нее навсегда оставался Петроград, Ленинград. Конечно, Ленинград. Зато какой сюрприз! Их ожидала комната в ведомственной квартире всего на две семьи. По тем временам большая редкость. Горький рос с небывалой скоростью. Масштаб затеянных преобразований поражал. Некогда торговый центр, знаменитый своей ярмаркой, превращался в промышленный гигант. Всего за несколько лет выросли заводы – автомобильный, станкостроительный, авиационный и другие. Возник новый грузовой порт. Предприятия по понятным причинам возводились быстрее, чем дома для сотрудников, и потому жилищный вопрос в городе стоял очень остро. Многим приходилось ютиться и во временных бараках. Каким образом Морецким удалось избежать служебного общежития? Помогла счастливая случайность. Там просто не оказалось мест. Но военным специалистам, особенно в бурно развивающейся авиации, старались создать условия получше. Всего лишь комната. Но для Морецких, каждый из которых испытывал все прелести тесного быта, она казалась огромной. А какой простор для фантазий? Как хочешь, так и обустраивай. по своему вкусу, создавая уют, о котором мечталось Переступив порог комнаты, Марк шутливо торжественно произнес. — В этих хоромах ты полноправная хозяйка. Тут все будет так, как пожелаешь. Берта просияла. Отбросив все сомнения и заставив интуицию успокоиться, она занялась обстановкой. Обустраивались молодые, конечно же, вместе. Однако Марик полностью полагался в этом деле на жену, доверяясь ее вкусу, да и опыту тоже. Школа домоводства от Анны Александровны не прошла даром, и уроки Портновского дела от Александра Ильича пригодились. Соседи поначалу потрунивали над молодоженами, как умилительно они воркуют на кухне, как трогательно держатся за руки на прогулке. Но втайне, ясное дело, завидовали. Не каждый способен на открытое проявление чувств, а эти двое жили так, как чувствовали, все проявления любви были для них естественны. Да и история их отношений скорее походила на сказку. Он влюбился в нее с первого взгляда, она в него со второго. Не часто такое в реальности встретишь. Приняв для себя единожды решение быть вместе, они и мысли не допускали, что могло получиться иначе. Морецкому предстояло осваиваться на новом месте службы. Старший авиатехник в мастерской при аэродроме – шутка для, для вчерашнего выпускника. Такая ответственность. Он заметно волновался, хватит ли знаний и умений, а коллектив какой, как примут. Но все эти тревоги побеждало неукротимое желание дела. Именно живого дела. У него не учебная практика, какой бы серьезной она ни была, а, наконец-то, работа. В училище Марк понял, насколько ему нравится выбранная вроде бы по специальность. Он мог часами ковыряться в моторе, разбирать и собирать узлы и детали. Техника оказалась его стихией. А осознание того, что крылатая машина поднимется в небо благодаря твоим усилиям, придавало нелегкой работе высокий смысл. Поначалу неловко было поправлять опытных механиков. Но жизнь не стоит на месте, появляются новые модели самолетов, модифицируются старые. Тут и самому впору учиться и учиться, это и Ленин завещал. Так что без обид, дело превыше всего. Правда, общительный Марик запросто находил подход и к молодым, и к пожилым. Ладил и с рядовыми сотрудниками, и с начальством. Легкий нрав, приветливость, профессионализм и эрудиция довольно быстро сделали его любимцем коллектива. а в каких-то вопросах и признанным авторитетом. Ни одна новинка не проходила мимо увлеченного техника, ни одна научная разработка. Стоило выйти свежей статье, Марк уже обсуждал ее с приятелями-единомышленниками, и быстро появившимися на новом месте. Все в ту пору одержимы были идеей реактивных двигателей, а работы Циолковского, в том числе и по проблемам ракетоплавания, и вовсе завораживали. Космические ракетные поезда, так называлась его брошюра, выпущенная не так давно в Калуге, вдохновляла молодых технарей и летчиков. Книги, журналы. Только лишь обустроившись, Морецкий записался в ближайшую библиотеку. По вечерам, возвратившись после тяжелой работы, засиживался допоздна за чтением. «Марочка, ну тебе же рано вставать, посмотри, бледный какой, не высыпаешься совсем». «Сейчас-сейчас, Берточка, три странички осталось». И такой диалог происходил чуть ли не каждый день. «Ты пойми, не могу я отставать. Сам чувствую, что нельзя останавливаться. Постоянно что-то новое появляется. А мы техники, на передовой». «Беляев?» Заглянув через плечо, спрашивала строгим тоном супруга. «Прыжок в ничто?» «Это разве что-то научное?» «Еще бы, конечно, научное. Вот такие Беляевы и двигают нашу научную мысль». «Подкидывают ученым идеи». Марк, вздохнув, закрывал очередную книжку с научно-фантастическим сюжетом. «Понимаешь, милая, самолеты — это ведь не предел. Освоение космоса — вот о чем речи ведутся. И не просто разговор. Константин Эдуардович уже и расчеты произвел. Мечтатель. Тональность была такова, что и не разберешь, укоряла Берта или все же гордилась. Это я-то мечтатель?» Говорят, еще Петр Первый уверял, что наши правнуки будут летать по воздуху аки птицы. Вот у кого фантазия была двести с лишним лет назад. Чтение — не единственная семейная традиция. Представ памятный летний день перед гальперами с букетами, Марк затем превратил это, казалось бы, простое действие в целое представление. Берта обожала цветы. «Марочка, зачем же ты снова потратился?» Глаза при этом светились от счастья. И где же та сдержанность, с которой был принят первый букет от курсанта? А он лишь улыбался и старался придумать что-нибудь необычное. Тот цветы обнаружились в платяном шкафу, когда Берта доставала театральное платье. Горьковский театр-драма оказался очень недурен. То на улице букет вручил соседский мальчишка, а муж-то в это время был в командировке. Марк умудрялся делать сюрпризы даже зимой. когда приличных цветов не достать. Правда, в день рождения он заставил супругу немного волноваться. С утра ее ждал подарок-мечта — швейная машинка. Наконец-то из-за навески можно заменить. Первые пришлось подшивать вручную. И обновку у себя соорудить. И если повезет, и заказов набрать. Все прекрасно, но чего-то не хватает. Цветы. Не может быть, чтобы Марик забыл про цветы. А он, будто не замечая ее смущения, Напевал популярную мелодию из «Веселых ребят». «Легко на сердце, от песни веселый». «Надо проверить», — распахнув шторы, Берта открыла окно. Прямо перед ее носом раскачивался на ветру букет. «Марк! Четвертый этаж, над ними только покатая крыша. Но как?» Не ожидала, он был доволен как подросток, которому удалось поразить понравившуюся девчонку. но, заметив тревогу в глазах жены, добавил, обняв ее, «Берточка, ну не спускался я на край крыши, честное слово, всего лишь четкий математический расчет». Но были у нее и другие причины для опасений. Мысли о небе не оставляли буйную голову техника. Освоившись в горьком, он понял, что рано еще отказываться от своей мечты. В городе работало несколько авиаклубов, обучавших лётному искусству. И если в Ленинграде у курсанта просто совершенно не оставалось времени на какие-либо увлечения помимо учёбы, то теперь Морецкий уверенно взял курс на воздушные замки. Поскольку с технической частью проблем быть не могло, теорию он тоже знал, практика была освоена в рекордные сроки. Заветное удостоверение пилота. В воздухе он проводил лучшие часы своей жизни, почти такие же счастливые, как и с Бертой. Только ее не очень радовали полеты выходного дня, как называл их Марик. Она, конечно же, волновалась, ведь во время учебных вылетов случались и аварии, о которых не принято было сообщать. «Но я же не ученик, Берточка», — возражал Морецкий. «Уже считай профессионал. Все-таки будь осторожен со своими виражами. Пойми, управлять самолетом не сложнее, чем мотоциклом. И уж точно не опаснее». Супруга лишь недоверчиво качала своей прекрасной головкой в короне пышных волос. И Марк решил, что есть только один способ переубедить ее. «Ты любишь сюрпризы, моя дорогая? Будет тебе приключение. Правда, осуществление его потребует некоторой подготовки, но чего не сделаешь ради хорошего сюрприза». В выходной день лейтенант разбудил жену очень рано – Небо только начинало светлеть на востоке. «Мара, с ума ты сошел, что ли? Такая рань. Это даже хорошо, что она сонная. Сейчас предстояла наиболее сложная задача – доставить Берту к месту действия так, чтобы она ни о чем не догадалась. Берточка, мне необходима твоя помощь. Сейчас мы поедем в одно место. Прямо сейчас? Давай через пару часиков пробормотала, закрывая глаза. Нет, милая». Правда, очень-очень нужно. Потом будет поздно. Ну, если это так важно, она нехотя поднялась и начала одеваться. Перед выходом из подъезда Марик задержал жену. «Послушай, у меня необычная просьба». Он немного замялся. «Я должен завязать тебе глаза». «Что?» «Поверь, так надо», — голос стал тверже. «И обещай, что не снимешь, пока не разрешу». Берта лишь с улыбкой покачала головой. А когда уже в повязке он выводил ее из подъезда, воскликнула. «Похоже, глаза мои плохо видели еще тогда, когда я согласилась выйти замуж за этого авантюриста. Извини, дорогая, чтобы фокус получился, это просто необходимо. Нет, никогда мой муж не повзрослеет. Кажется, она просыпалась. У входа их ждала машина, в дороге молчали». Обычно разговорчивый Марк сегодня почему-то не развлекал супругу историями. Происходило нечто странное, и это вызывало у Берта тревогу. Но заговорить с первой ей, конечно, не позволяла гордость. Волнение выдавали лишь пальцы, непроизвольно теребившие край подола. «Куда же мы все-таки?» Она ощутила тепло его ладони, накрывшей ее руку. И опять ни слова. К счастью, вскоре машина... притормозив у заскрипевших ворот, остановилась. Под руку Марк аккуратно провел ее куда-то и поднял на руки. «Обещай, что снимешь повязку только по моей команде». «Слушаюсь, товарищ Морецкий». Она доверчиво прильнула к его плечу. Через несколько шагов муж поднялся по каким-то ступенькам, и Берта оказалась на сидении, крепко пристегнутой ремнями. Потом на ее голову водрузили шлем». Вскоре послышался гул мотора. «Не пугайся! Я здесь, я рядом!» Из-за шума его было плохо слышно. Они сдвинулись с места. Машина набирала скорость, а молодая жена уже догадывалась, какое приключение ей уготовано. Самолет оторвался от земли, и только после этого Марк крикнул. «Можно снимать!» Опустив повязку, Берта увидела перед собой мужа. Обернувшись, он помахал ей рукой. «Смотри, какая красота вокруг!» «Ну что с ним делать?» «Возмущаться поздно, обижаться невозможно». Она лишь улыбнулась в ответ. Признаться, что боится даже оглядеться, она не смогла. Для начала неплохо хотя бы осознать происходящее. Постепенно, освоившись в кабине, девушка рискнула посмотреть по сторонам. Но не сидеть же, уставившись в затылок этому хулигану. А за бортом у два разворачивалась великолепная картина. На небе разгоралась заря, облака вдали окрасились во все оттенки розового, и над горизонтом показался край солнечного диска. Никогда еще небо не было так близко, ветер дул в лицо, и воздух казался густым. Как кисель подумалось почему-то, розовый клубничный кисель. Верте даже показалось, что она ощущает его вкус — Они летели над городом, над древним Кремлем, башни которого сначала красноватые постепенно покрывались позолотой взошедшего солнца. Золотом отливали и белые стены бывших монастырей, с одной стороны горки над Волгой Вознесенского, с другой над окой Благовещенского. Над блещущей водной гладью стрелки проносились стаи уток, у мостков дремали рыбаки, фигуры которых становились все менее различимы. Пилот направил машину вверх, и стали хорошо видны все разветвления волжского русла, многочисленные заводи и зеленеющие заливные луга. От открывавшихся просторов захватывало дух, но все же было немного не по себе. И лишь увидев пролетающих птиц и осознав, насколько необычно смотреть на них сверху, Берта окончательно расслабилась. Какой же все-таки Марочка молодец! «Хоть и хулиган, конечно!» Даже слезы навернулись на глаза, то ли от ветра, то ли от переполнявших эмоций. Пожалуй, это было лучшее из того, что случилось с ней за все двадцать с небольшим лет жизни. Но после встречи с этим сумасшедшим летчиком, разумеется. Приземлившись, Морецкий достал откуда-то букет и протянул жене. «Поздравляю! Вот это и освоило летающую парту!» Выбравшись из кабины, он принял Берту в свои объятия. «Как же она была прекрасна!» Ветер растрепал выбившиеся из-под шлема волосы, щеки раскраснелись, глаза блестели. Марк не мог оторвать взгляд, так бы смотрел и смотрел. Ее счастливый вид — лучшая награда за все усилия. «Правда у меня самая красивая жена?» — спросил он подошедшего пожилого механика. «Тут не поспоришь», — солидно с видом знатока заявил Лукич и пожал Берти руку. «Поздравляю с первым полетом!» «Вы, отважная девушка, подстать своему мужу!» «Спасибо!» Она еще больше покраснела, вспомнив свои первые ощущения в самолете. «Но смелости мне бы поучиться!» «Ой, да что вы! Еще с парашютом у нас прыгать станете!» — ободрил механик. Но тут уж лейтенант не выдержал. «Нет, вот этого точно не будет!» Как отрезал. «Так рисковать своей любимой он ни за что бы не согласился!» На самом деле Морецкий всерьез волновался. Предсказать реакцию любимой супруги на такое приключение было невозможно, но он рискнул и не прогадал. Целый день потом она только и вспоминала об этом полете. Но и без слов все было понятно по ее сияющим глазам. «Получилось», — радовался Марик. «Да и на работе все шло прекрасно. Казалось, жизнь удалась». На аэродроме и в мастерских все разговоры теперь крутились вокруг новейшего истребителя И-16, серийное производство которого наладили на авиазаводе. Чаще всего его сравнивали с предыдущей моделью И-15, ее в горьком не выпускали, убирающиеся в воздухе шасси тогда еще считались новинкой. Благодаря этому истребок, как прозвали самолет, был легким и маневренным. На техников в мастерских при аэродромах ложилась огромная ответственность. Они проводили осмотры после первых полетов и могли заметить мелкие неисправности, которые сначала вроде бы и не сказывались на боевых качествах машины, но со временем могли привести к непоправимым последствиям. Поэтому каждая мелочь должна была быть учтена. Опытные образцы И-16, выпускавшиеся на московском заводе, испытывал Чкалов. тому времени, как Морецкие переехали в Горький, знаменитый летчик стал и шеф-пилотом местного ГАЗ-21. С юности Валерий Павлович был кумиром Морецкого, хотя и разница-то в возрасте всего ничего, каких-то 4 года. Но начал тот гораздо раньше, уже в 19 лет совершив свой первый полет. А в 23 третьем году Марику 15, киническо. И даже говорить о своих мечтах он пока стесняется. Только в Горьком Марк узнал, что немало у них и общего, что Чкалов, уроженец Нижегородской губернии, точно так же, как когда-то и он, увидев гидроплан над Волгой, захотел стать летчиком. А в 1935 когда Марк окончил училище, уже получил орден Ленина за участие в создании истребителей. Осознать, что прославленный летчик совсем рядом, заводской аэродром числился за Осавиахимом для секретности, Испытывает те же машины, которые обслуживает мастерская, где служит Морецкий. Было очень волнительно. «Эх, жаль, встретиться нам не доведется», — сокрушался Марк, втайне все же не теряя надежды. Хмурое зимнее утро не предвещало никаких неожиданностей. Появившись в мастерской по привычке чуть раньше начала смены, Морецкий заметил нечто необычное. Аэродром напоминал улей. С утра на рабочих местах был весь лётный технический состав, независимо от графика дежурств. Среди гула моторов и голосов улавливались обрывки фраз. «Чкалов, едет Чкалов». Выяснилось, что командир подразделения давно приглашал Валерия Павловича, своего однокашника. И вот у того наконец-то появилось время. К тому же с завода на днях доставили новый самолёт, но облетать ещё не успели. «Товарищ Морецкий», — обратился начальник мастерских к Марку непривычно официально. «Готовьте новую машину». С бригадой механиков Марк бросился исполнять приказ. Проверив все досконально, доложил. «Истребитель к полету готов». «Ну хорошо», — уже по-свойски отреагировал на отчет начальник. «Ждем». «Марика бросила в жар. Ждем Чкалова. Значит, самолет для него». «Разрешите проверить еще раз». «Разрешаю». Морецкий заставил электрика снова пересмотреть все электрооборудование, механиков исправность двигателя, а сам в кабине еще раз лично прошелся по всей системе. Педаль путевого управления заедала. Не может быть, ведь только что все было нормально. Марк сталкивался уже с подобной проблемой и догадывался, где искать причину. Устранив неполадки и повторно перепроверив, он задумался. Два раза уже не случайность. «Надо будет доложить о неисправности, пусть сообщают на завод». «Ну что, товарищ техник, прогремело над ухом, пустите меня?» Увидев перед собой улыбающееся лицо Чкалова, Марк подскочил. «Так точно, товарищ майор». За фигурами высшего пилотажа наблюдал весь аэродром. После приземления Валерий Павлович нашел глазами в толпе Морецкого и решительно направился к нему. На этот раз Марк похолодел. Неужели что-то упустил? Широко улыбаясь, Чкалов протянул технику руку. Крепкое рукопожатие и вопрос. «Как вас величать, товарищ лейтенант?» «Марк Морецкий, товарищ летчик-испытатель». «Как вам удалось добиться такой плавности хода педалей? Шкивы заедали». «Верно. Я уже говорил заводским. Обещали исправить». И Чкалов еще раз пожал технику руку. «А вам, Марк, спасибо за бдительность». А потом Валерий Павлович рассказывал о своих полетах, о том, как работают на ГАЗ-21 над усовершенствованием И-16, и о международном положении, конечно, тоже. Эту дружескую встречу Морецкий, получивший в тот день и первую свою официальную благодарность, запомнил на всю жизнь. С весны 1936 года летчик-испытатель стал реже появляться в Горьком, а уже 20-го 22 июля вся страна следила за продолжительным беспосадочным перелетом, осуществляемым экипажем Чкалова из Москвы на Дальний Восток. «Берточка, ты уже слышала?» — Марк не мог сдержать эмоций. «Больше девяти тысяч километров, пятьдесят шесть часов в полете!» Он закружил любимую по комнате. Она, естественно, была в курсе. Радио целый день торжественно вещало об историческом сталинском маршруте. Но слышала Берта в словах мужа и еще нечто. Примешивалась к искренней радости затаенная горечь. Ведь и я мог бы так же. Нужно было слушаться отца. Эх, да что теперь сокрушаться? Конечно, такое событие. Она разделяла всеобщую радость. Правда, заговорила и благоразумие. Но, представляю, как волновалась его семья. Морецкий аккуратно опустил жену. Посмотрел внимательно в глаза. Что-то ее тревожит. Ох, маловато времени я ей уделяю. Берточка, не переживай, я же с тобой. У нас все будет хорошо. А в выходной едем за город, отдохнем. Мне механик про такое местечко на Волге рассказал. Восторг. На аэродроме же теперь обсуждали характеристики машины-рекордсмена. АНТ-25 с 34-метровым размахом крыльев, красавец-гигант, «Альбатрос» на фоне юрких пчелок-истребителей с 9 -метровым. Но каждой модели самолета предстояло выполнять свою задачу. И уже осенью с гордостью наблюдали горьковчане за успехами «Ишачков», как ласково называли «И-16» в небе Испании. К событиям в этой европейской стране было приковано внимание всего мира. Большинство жителей Нижнего старое название все же не сдавало позиций, особенно среди старожилов. Знали, что и горьковские самолёты принимают участие в боевых действиях. Первые же воздушные бои в ноябре показали преимущество советских истребителей. наш тишачок даёт, ого-го! Победам радовались всем лётным и техническим составам аэродрома. Искренне болели за Испанскую Республику, ведущую борьбу с фашистским режимом Франко. Но разве мог кто-нибудь предположить, что это только начало? Репетиция перед всеобщей катастрофой. Удивительно, что на фоне войны, далекой войны, на которой гибли советские люди, страна продолжала ставить рекорды, и трудовые, и технические. Экипаж Чкалова, Байдуков и Беляков готовился к новому беспосадочному перелёту, теперь уже в Америку, да ещё и через Северный полюс. Тяжелейший перелёт через циклоны, Надо льдами и океаном длился почти 63,5 часа. Лётчиков-героев авиации встречали в американских городах, принял их и сам президент США. Это ли не лучшее доказательство победы социалистического строя? Всё это время, с 18 по 20 июня 1937 года, сотрудники аэродрома внимательно следили за сводками, и по карте отмечали очередной сталинский маршрут. Когда радио сообщило о новом рекорде знаменитого экипажа, радости горьковчан не было предела. «Это ж наш великий Валерий Палыч! Ура!» Город готовился к встрече со своим земляком, планировавшим посетить родные места в начале августа. Но Марку в торжествах поучаствовать не довелось. В ночь на 28 июня к Морецким нагрянули представители органов, о которых в те годы уже предпочитали не говорить вслух. Ничего не понимающий с Марк, разбудить его после трудового дня в мастерских всегда было непросто, не сразу осознал, в чем дело. Берта, взирая на НКВДшников, перетряхивающих книги, не скрывала презрения. Кто, как ни она, лучше других, знал, что ее муж – лучший специалист, преданной своему делу. Производившие обыск не проявляли особого рвения, будто понимали, ничего криминального в этом доме и быть не может. Начало наиболее массовых репрессий почти совпало со стартом подготовки перелета через Северный полюс. Страна жила в параллельных реальностях, в одной светлой готовились рекорды, трудовые и спортивные победы, в другой темной — Строились планы по уничтожению Тысяч невинных людей Разрешение летчики получили в конце марта А в начале месяца Окончил свою работу Пленум ЦК ВКПБ На котором товарищ Сталин дал установку На чистку новыми методами Выкорчевывания и разгрома А как же иначе бороться с массовыми Проявлениями вредительства В народном хозяйстве и армии Ведь Иосиф Виссарионович неоднократно предупреждал, что по мере строительства социализма классовая борьба обостряется, а следовательно, враг становится все более наглым и активным. Вот и объяснение, откуда брак на заводах и почему планы не выполняются. Но не от того же, что специалистов не хватает, да и темпы завышены. Однако волна террора захлестнула оборонную промышленность. За решеткой оказывались сотрудники разного уровня. от простых рабочих до руководителей НИИ и конструкторских бюро. Чистка в армейских рядах приобрела размах после ареста ряда высших военачальников, скорого вынесения приговора и приведения его в исполнение 11 июня. Дело Тухачевского всколыхнуло тогда страну. Как же так? Герои гражданской войны готовили заговор, чтобы свергнуть правительство и захватить власть. Горьковскую область новая реальность настигла в этом же месяце, после областной партконференции, избравшей Юлия Каганович на пост первого секретаря обкома партии. Брат бессменного секретаря ЦК и непотопляемого наркома путей сообщения Лазаря Кагановича вошел в состав тройки, штамповавшей дело о вредительстве, контрреволюционном подполье и ударными темпами перевыполнявшей план по арестам, существовал и такой. В рядах осужденных мог оказаться каждый, занятый хоть каким-то более-менее значимым делом. Так на автомобильном заводе, флагмане горьковской промышленности, в ряды диверсантов записали всех начальников цехов и директора. А с заводскими недоработками техникам и летчикам сталкиваться доводилось частенько. С чем-то справлялись своими силами, о чем-то приходилось сообщать на предприятии. Марк пытался вспомнить – не допустил ли где оплошность, не пропустил ли какой брак. Но никаких не то, что аварий, мелких происшествий в последнее время в их подразделении не случалось. Предположить, что его взяли в оборот исключительно по месту службы, просто попал в страшные жернова. Предположить, что его взяли в оборот исключительно по месту службы, просто попал в страшные жернова, он не мог. Никто бы не смог Изнурительные допросы длились по нескольку дней кряду. Потом о Морецком словно забыли. Через время все повторялось по кругу. Постепенно стало понятно, что наибольший интерес у чекистов вызывает командир подразделения. Значит, не один я здесь оказался. Недоумение, о каком вообще заговоре они толкуют, сменялось слабой надеждой. Почему меня так долго держат? Может, следователь понимает мою непричастность? Марк не собирался сознаваться в преступлениях, которых не совершал. Но он еще не знал о масштабах прокатившейся по городу и области волны арестов. Хотя камера заполнялась очень быстро и в тесноте уже трудно было дышать. И все-таки больше всего тревожило совсем другое. Как там Берт? Не разрешалось ни свидания, ни передач. о чем только не думалось в те дни интересно родные знают и как сообщить им об этом а стоит ли вот переживали что деток нет а к лучшему что нет их теперь говорят отбирают и даже хорошо что мама до такого не дожила берту тоже вскоре стали вызывать на допрос исхудавшая заострившимися чертами лица но не сломавшаяся под тяжестью беды молодая женщина все так же гордо взирала на тюремщиков любимого мужа. Одно и то же изо дня в день. Кто приходил в дом? Обсуждали ли при вас планы диверсионной работы? Какова роль вашего мужа? Как давно он стал на путь вредительства? Каждый вопрос как удар хлыста. Сначала вежливо, вкратчиво, вроде бы сочувствуя, что по неразумению связала свою жизнь с врагом. потом жёстко и настойчиво, предлагая готовые ответы. Затем в ход пошли открытые угрозы. В такие моменты она просто уходила в себя. Вспоминала, как Марик доходчиво объяснял про сопротивление материала. Всё очень просто. Это то, что называют прочностью. Сколько ты сможешь сопротивляться внешнему воздействию, такова и твоя прочность. Знал бы он, насколько пророческим окажется тот пример, «Не волнуйся, дорогой. Моей прочности хватит на нас двоих. Только ты держись», — мысленно обращалась Берта к мужу. Кажется, исследователь Барков был покорен ее упорством. Да и не только стойкостью, наверняка. Статная красавица с осанкой царицы таких женщин поискать. Однажды он возник на пороге комнаты Морецких. Это произошло уже в конце мая. Страшно подумать, почти год без Марка. Попросив чаю, сделав несколько комплиментов уютной обстановке и лично ей, повел разговор издалека. Скучает ли по Ленинграду? Поддерживает ли отношения с родственниками? Какое это имеет отношение к делу? Берта не понимала, к чему клонится разговор. Барков сообразил, ухаживания тут не пройдут, и перешел к сути. Скажу откровенно, у вашего мужа нет никаких шансов. вы видите, что происходит не только в нашей области, повсюду. Вы хотите сказать, что в советской стране честный советский человек советскому правосудию не может доказать свою невинность? «Вы слишком умны, чтобы не понимать, о чем я толкую», следователь вздохнул, подумав. «И невероятно красиво. Поэтому, — продолжил он, — я позволю себе дать один совет. Нет, не просто совет. Я настаиваю на том, что вам необходимо, слышите? Необходимо». «Как можно быстрее покинуть Горький?» «Этого не будет. Я повторяю, уезжайте. Немедленно собирайтесь в Ленинград. Но не появляйтесь сразу у родственников. Наверняка у вас есть знакомые. Город большой. Там можно затеряться, переждать». Берта не дала ему договорить. «Я не оставлю Марка. Можете не продолжать». Она спокойно подошла к двери, открыла ее. «Всего доброго, прощайте». Всю ночь, не сомкнув глаз, она думала об одном — лишь бы Марочка выдержал. Только бы с ним ничего не случилось. А уж на нее он всегда может положиться. Он выдерживал. Стойко переносил допросы и давление. Не справился организм, началось с лихорадки. Марка трясло, бросала то в жар, то в холод — выворачивала суставы, голова раскалывалась. В бреду являлся к нему Санька, и они вместе, как когда-то на Воробьевых горах, декламировали песню о Соколе. И крикнул Сокол с тоскою и болью, собрав все силы. «О, если б в небо хоть раз подняться!» Малярия, бич того времени, вместе с комарами просочилась и в тюрьмы. Изолятор был переполнен — Две недели Морецкий провел в полубессознательном состоянии. Если бы лечение начали сразу, все могло закончиться быстрее и без осложнений. Зато находилось слабое утешение, отдохну от допросов. Когда следственный процесс возобновился, выяснилось, что его ведет уже другой НКВДшник. Этот был полной противоположностью предыдущего. Действовал грубо и жестко. Сразу сообщил. «Знаете, до чего довело ваше запирательство? Ваша жена тоже здесь и уже дает признательные показания». «Неправда», — Марк вскочил и, получив удар под дых, рухнул на стул. «Это правда, Морецкий. Считайте, что ваша вина доказана. Лучше назовите сообщников, это может смягчить приговор». Когда бессиленного его бросили в камеру, Марк даже не чувствовал боли. Все мысли были об одном. «Берта, не может быть». А вдруг они не врут, а если она тоже здесь?» Как утопающий цеплялся он за последнюю, абсолютно иррациональную надежду. «Санька» — друг всегда являлся ему в непростые моменты, и тогда проблемы разрешались, порой самым неожиданным образом. Была, правда, и еще одна примета, но проверить ее из-за решетки не представлялось возможным. Среди арестованных ходили слухи, что пока держат в этой тюрьме что на Розамасском шоссе остается хоть какой-то шанс покинуть ее. Если и не вредимым, то, по крайней мере, живым. Те же, кого переводили в застенки областного управления НКВД, оттуда уже не возвращались. Самое ужасное, что новый следователь не блефовал, Берта, отвергнув здравый совет своего воздыхателя, по сути, предрекла его судьбу. Вскоре после визита Как просочилась об этом информация неизвестно. Баркова арестовали. А следом за ним в тюрьме оказалась и сама жена врага народа. И снова допросы, час за часом, день за днем. Любая на ее месте была бы напугана, раздавлена. Любая слабая беззащитная женщина. Только не Берта. Боец, а не кисейная барышня, она теперь там же, где муж. Он где-то совсем рядом. Осталось лишь узнать, где. Вскоре выяснилось, что из среди надсмотрщиков попадаются люди или, во всяком случае, мужчины, способные оценить силу духа и привлекательность узницы. А очаровывать питерская школа она еще не разучилась. И незабытые девичьи приемы сработали. Удалось уговорить охранника, чтобы передал Марику записку. Если бы она знала, как вовремя. Он держался из последних сил. Держался ради любимой. Эта записочка, как спасательный круг, позволила вынырнуть на поверхность, сделать вдох, ощутить поддержку и одновременно испытать ужас от того, что Берточка на самом деле в этом аду. Теперь все мысли были о том, как спасти ее. Но что может сделать бесправный узник? Как протестовать против системы? И Морецкий, начитанный, интересующийся всем на свете техник, вспомнил о дореволюционных методах борьбы социал-демократов с тюремщиками. Он объявил голодовку. Сокамерники, товарищи по несчастью, пытались отговорить Марка. Ослабленный малярией и непрерывными допросами организм такого уже точно не выдержит. Но он должен был хотя бы попробовать». Отчаянная попытка доказать свою невиновность. Его поступок тюремное начальство не восприняло всерьез. Поваляет дурака и успокоится, не такие ломались. Через неделю, однако, он не смог подняться на допрос. Еще через три дня его попытались кормить принудительно, но он сопротивлялся так отчаянно, что, намучившись, от него отстали. Решили, что он и так помрет, и плюнули на это дело. Двадцатый день голодовки. Марк понимал, теперь уже точно знал, выхода отсюда нет. Страшно было только за Берту. Он чувствовал свою вину. Не подойди он тогда, на сестрорецком пляже к незнакомке для нее все могло сложиться иначе. Слабеющее сознание рисовало картины того солнечного дня, пронзившие его в самое сердце взгляд карих глаз и завитки черных волос, на девичьей шее. Все было предрешено.